Глава 13. Затем мы заглянули в гильдию ткачей, поскольку я собиралась открывать еще и ткацкий цех, чтобы делать пряжу из верблюжьей шерсти. Пока все замерло на стадии подготовки. Оборудование из Абригорианской империи, которое пришлось изготавливать под заказ, еще не доехало до Грелории, но откладывать визит не имело никакого смысла. Лучше разобраться с главными гильдиями-конкурентами сразу. А то, глядишь, потом ткачи и другие сообразят, что развитие промышленности естественным образом уничтожит большинство мастерских, где используется ручной труд. И будет гораздо труднее убедить их не мешать. С ткачами все прошло довольно просто. Хотя эта гильдия была одной из самых крупных, а значит, сильных в Грелории. И именно поэтому была самым слабым местом нашего плана. Глава, по счастливой случайности оказавшейся в доме гильдии, даже глазом не моргнул, когда господин Элди представил меня. Еще бы! Глава гильдии ткачей был вхож даже к королю, что им герцоги. Но ощущение превосходства сыграло с ним дурную шутку. Он только посмеялся над нами и тут же снисходительно подмахнул подготовленную заранее бумагу что гильдия ткачей не против того, чтобы мы пряли шерсть на станках. А уж подственная речь, в которой он довольно грубо прошелся по господину Элдию, назвав его попавшим под каблук к бабе, и по мне, как неразумный недочеловечки, не способной ни к чему другому, кроме как причесываться и наряжаться, заставила меня усомниться в его разумности. Нельзя же быть настолько оторванным от действительности. Хотя я вспомнила Адрея. Можно. Последней задачей, которая была намечена на сегодняшний визит, была необходимость договориться об аудиенции у главы Дома гильдии. И если предыдущие визиты мы нанесли, минуя нового секретаря, то сейчас нам все же пришлось обратиться к нему. Этот момент был для господина Элдия самым тяжелым. Даже улыбка, появившаяся на губах бывшего секретаря после визита к госпоже Фаоне, померкла и стала больше похожа на оскал. «Господин Элди, я осторожно тронула старика за руку. Я могу все сделать сама. Вам не обязательно идти туда». «Вот еще!» Воинственно фыркнул он. «Я не боюсь. Они у меня еще попляшут. Я их вот где всех держу». Он сжал кулак и начал трясти им в воздухе. Обежать старика не хотелось, и я сделал вид, что не заметила, насколько наигранным вышло его бахвальство. Новый секретарь дома гильдии оказался совсем молодым, но очень напыщенным и с огромным чувством собственной важности. Не знаю, каким был сам господин Элди в молодости, но в старости он был гораздо любезнее с нищей девчонкой, чем новый секретарь с герцогиней Бакрей. «Что вам нужно от Дома Гильдии, ваша светлость?» Спросил он после того, как господин Элди представил меня как герцогиню Бакрей. При этом он в нетерпении теребил листы документа, который заполнял в момент нашего прихода, а взгляд постоянно перебегал с предмета на предмет, словно показывая, что мы здесь совершенно не к месту. «Ее светлость?» Желает лично встретиться с главой дома гильдии господином Эрригом. Торжественно провозгласил господин Элди, не дав мне даже рот открыть. Я величественно кивнула, подтверждая сказанные слова. Вышло слишком высокомерно, но сейчас это было уместно. Господин Эррик никого не принимает. Тут же отрезал мальчишка, сморщив нос и показывая, что в гробу видал глава дома гильдии такие визиты. «Но...» – растянул он губы в неестественной улыбке. «В знак уважения к высокому роду он примет вас, как только у него будет возможность». «Когда?» – холодно произнесла я. При этом ни одна мышца на моем лице не дернулась, сохраняя выражение отстраненного спокойствия. «Назовите дату». Новый секретарь тяжело вздохнул. Снова полистал документы, лежавшие перед ним. «Как будто бы там был ответ на мой вопрос» и нехотя произнес. «Не раньше первой декады хмурения, ваша светлость. Господин Эррик очень занят. Его Величество неоднократно приглашал к себе главу Дома Гильдии. И, как вы понимаете, подготовка к таким визитам отнимает очень много времени. А ведь есть еще и совет дома». И опять я уловила в его голосе некую досаду. «Хорошо», – кивнула я. «Меня устраивает. Мы обязательно будем». «Предупредите господина Эррига, чтобы не опаздывал». Улыбнулась я и добавилась небольшой угрозой. «Не думаю, что мой свекр, господин первый советник, будет рад, если господин Эрриг будет столь пренебрежителен к его роду». Мальчишка слегка побледнел, но кивнул. «Кажется, до него дошло, кого он пытался поставить на место». Я улыбнулась. «То ли у парня с памятью плохо...» То ли он получил недвусмысленные распоряжения от господина Рига по поводу бывшего секретаря. И господин Элди был со мной согласен. Мерзавец! выплюнул он, когда мы вышли из дома гильдии и сели в карету, ожидавшую нас у дороги. Какой же мерзавец! Ваком? Сделала я вид, что не поняла. Об Риге, конечно! воскликнул старик. О ком же еще? Господин Элди! улыбнулась я. «А вы так и не рассказали мне, почему ушли с должности секретаря. Вам ведь нравилась эта работа?» «Нравилась», – буркнул он, тяжело вздохнул и ответил. «А ушел я, потому что этот мерзавец потребовал мою внучку в жены, представляете?» Это предложение на самом деле возмутило господина Элдия. Даже сейчас, рассказывая мне о делах почти двухлетней давности, он не смог сдержать эмоций. «Да он чуть младше меня. Как я мог так поступить со своей Аддией? А он заявил, что я ему обещал. А я обещал дочь, а не внучку. И не сейчас, а сорок лет назад, когда он был молод. Но тогда он сам предпочел дочь главы гильдии ткачей. А когда она померла от старости, притащился ко мне и говорит, мол, обещал «давай». Но я и дал «в глаз». А он меня выгнал». Выпалив все на одном дыхании, старик замолчал. Вероятно, последняя фраза вырвалась у него непроизвольно. Но я сделала вид, что не заметила. Какая разница, ушел он сам или выгнали его за нападение на главу дома гильдии. Все равно в этом споре я была на стороне господина Элдия. Главу дома гильдии господина Эррига... Я не однажды встречала в королевском замке. Он всегда держался с достоинством. Не лебезил, не присмыкался перед его величеством. Говорил со знанием дела. Такие люди нравились моему отцу. И мой отец уважал господина Эррига как профессионала. Я и сама не имела ничего против нынешнего главы. Если бы не поймала его на нарушение указов короля о развитии ремесел. А личная неприязнь господина Элдия просто пришлась очень кстати. Кстати, я вдруг вспомнила еще об одном деле. Господин Лди, я совершенно случайно натолкнулась на странный листочек бумаги. Почему-то мне кажется, что он вас очень заинтересует. Вот, посмотрите, я достала из кармана тот самый огрызок, который вынесла из королевского замка вместе с Рогом. Вчера из-за всей суматохи я совсем про него забыла, и поэтому сегодня утром захватила с собой. Господин ЛД, взяв листок, разгладил его и прищурился, пытаясь прочитать начертанные на нем каракули. В сумраке, трясущейся по дорогам среднего города карете, это было не очень удобно. Но, кажется, старик что-то смог прочесть и удивленно замер. «Это же...» Он запнулся и кинулся к окну. Дрожащей рукой отодвинул шторы и, придерживая их, прищурившись, снова взглянул на незнакомые буквы и прошептал ошеломленно. «Боги! Ваша светлость! Откуда это у вас?» «А что это?» — ответила я вопросом на вопрос. «Я не уверен», — взволнованно прошептал господин Элди и тут же исправился. «Нет, я абсолютно уверен. Это...» Обрывок листа из утерянной книги древних богов. Вот смотрите, здесь написано. Он бросил штору и провел пальцем по строчке. Их было много. Никто не знает, откуда они пришли и куда исчезли. Но их наследие будет жить незримо в крови потомков, пока не соберутся они снова вместе. Воин, пророк, воровка, добряк, писарь, торговец, лекарь, кузнец, Пастух-золотарь. «Это же сказ о древних богах?» хмыкнула я. «Ну, откуда там золотарь? Я раньше не слышала, чтобы в сказании говорилось об уборщике нечистот. Хотя, если там был нищий, господин Элдей взглянул на меня снисходительно». «Ваша светлость! В прежние времена золотарями называли не уборщиков нечистот, а ювелиров. А если вы имеете в виду нюня...» То он не нищий, он добряк а нищий он только потому, что люди бессовестно пользуются его добротой знаете, почему он просит каждый день по гринке улыбнулся господин элди На этот счет есть очень интересная легенда хотите расскажу хочу кивнула я раньше господин ЛД, то есть хранитель никогда не предлагал мне послушать те легенды, Который рассказывал Лужке и Анне. Наоборот, он всегда замолкал, если вдруг кто-то подходил к их кругу слишком близко. Да и дети никогда не делились с тем, что он им рассказывал. А когда я спрашивала, мастерски уходили от ответа. «Но вы же не успеете. Мы почти приехали». Господин Элди улыбнулся. «Успею. Она очень короткая, но поучительная». Когда древние боги гуляли по нашему миру, в одной деревеньке они увидели человека, который спас умирающего от голода нищего, поделившись пищей, добытой в поте лица. Это так впечатлило древних богов, что они нарекли несчастного добряком, вручили рог изобилия и повелели помогать всем, кто попросит о помощи. Только забыли предупредить, что ничего не появляется из ниоткуда. И если из рога падает кусок хлеба, значит, на чьем-то столе на один кусок хлеба становится меньше. Я улыбнулась, О боги хитрые. Первым к нему пришел сосед, который случайно подслушал разговор с древними богами и попросил дать ему курицу взамен той, что ночью унесла лиса. Добряк, недолго думая, тряхнул подаренным рогом, и оттуда выпала курица. Довольный сосед забрал птицу, А Добряк, пересчитав своих несушек, понял, что отдал ему свою. Все бы ничего, но на следующий день сосед снова пришел к Добряку и попросил вернуть корову, которая сдохла в прошлом году. Добряк пытался объяснить, что ему придется отдать свою корову. Но сосед продолжал требовать корову взамен сдохшей. Добряк снова тряхнул рогом и остался без коровы. Аппетиты соседа росли, и он каждый день требовал все больше и больше. Несчастный добряк пробовал игнорировать просьбы, но магия древних богов не позволяла ему не помогать страждущим. И бедолага очень быстро разорился, оставшись нищим. Он думал, что на этом все закончится. Но нет, Рок принялся делиться тем, что принадлежало его близким. Карета дернулась и остановилась на воротах. Мы приехали домой, в усадьбу Алиса. Оставалось всего пара минут до парадного входа, и господин Элди закончил рассказ. Тогда Добряк покинул деревню и ушел странствовать, дав клятву, что его род никогда не произнесет ни слова, чтобы никто из людей не узнал об артефакте, которым его одарили древние боги. И каждый день... «Будет получать из рога всего одну монету до тех пор, пока ему не встретится человек, способный отдавать больше, чем просить». «И что было потом?» – улыбнулась я. «Карета уже остановилась у крыльца, и надо было выходить. Но я чувствовала, что рассказ еще не завершен». «А вот это мы можем узнать только у Нюня», – рассмеялся господин Элди. «Если, конечно, он захочет говорить».